Глава 26. Ночь будто длится бесконечно. Эмиль не появляется, чем дико пугает меня. Я же жду терпеливо, стараясь не паниковать и вообще не думать о словах Глеба, которые занозой засели в голове. Я же умная девушка, должна понимать, что Салтыков пытается манипулировать мной, вывести из себя и тем самым превратить в истеричку. Но нет, я не поддамся. Звоню Бестужеву. Длинные гудки тянутся, словно резина. Не замолкают. Эмиль не отвечает. Даже не перезванивает. Ни через час, ни через полтора. Я же опять сижу и жду. На подоконнике холодно. Дождь льёт без остановки. Все давно спят. Я же глаз замкнуть не могу. Хочу, чтобы он был рядом. Всегда. До конца моей жизни. Но в какой-то момент вся надежда на счастливое будущее ломается. Разбивается в дребезге. Глава ватная: Бог видит, как я и не хочу думать о плохом, однако будто все играет против меня. За какую бы ниточку я не держалась, каждый теряется на полпути. С каждым проведенным в одиночестве часом я все больше убеждаюсь, что Салтыков был прав. Имели возможность, действительно, в полицейском управлении. А если его не отпустили до сих пор, значит случилось что-то ужасное. Господи, не хочу во всё это верить. Мой Имиль не может таким быть, нет. Я качаю головой и повторяю одно и то же десятки раз. Это неправда. Бестужев не способен убить человека. Да, бил он сильно, жестко. Но Эмиль не ребёнок, чтобы прямо до смерти. Хотя, ведь я его еле остановила. До четырех утра я сижу на подоконнике. Засыпаю там же. А когда просыпаюсь, вижу, что во дворе уже светло. Тянусь к телефону. Десятый час. ни слуха ни духу. Он будто сквозь землю провалился. Набираю его номер. Но в этот раз женский голос сообщает, что абонент вне зоны действия сети. Я потихоньку схожу с ума. Умираю. Эта любовь меня погубит. Я бегу в душ. Не знаю, сколько времени стою под струями горячей воды, пытаясь прийти в себя. Но когда, возвращаясь, укутавшись полотенцем, мой мобильник подает признаки жизни. Тянусь к нему, мысленно молясь, чтобы это был Эмиль. Но опять не он. Отвечать не хочется. Только черт знает, что в этот раз выдаст мой отец. А если Салтыков не врал, и если Эмиль арестовали, черт, как же папе это будет на руку? Да, выдавливаю из себя, направляясь в спальню. Включая громкую связь и, бросив телефон на кровать, достаю шкаф и черный брючный костюм. Доброе утро, доченька! Я слышал новости о твоем возлюбленном. Ближе к делу, пап, перебиваю я. Нам нужно встретиться и все обсудить, Арина. Вдвоем, наедине. Это твой отец, хочу для тебя всего наилучшего. Наилучшего? Нет, папуль. Ты мне лапшу на уши не вешай, будь добр. «Знаешь, насколько ты отдалился? Ты стал таким чужим для меня человеком, что я разговаривать с тобой не имею желания. И да, вы же так сильно хотели избавиться от Эмиля. Радуетесь. Наконец добились своего». «Не я человека убил Арина, а он! Не я заставлял его набрасываться на пьяных!» «Папа, обрывая его речь и, взяв в руку телефон, подношу его кухну». Те пьяные идиоты сказали в мой адрес такие слова, какие я в жизни не слышала. А вот Эмили, которого ты презираешь, меня защищал. Из-за меня все случилось, но тебе не понять. Потому что ты человек, который является моим отцом, никогда меня не защищал. До своей смерти мама всегда меня от всего оберегала Никому в обиду не давала, хотя я уже была не маленькой девочкой. После ее смерти я сама начала твердо на ногах стоять, потому что поняла, что ты не тот, на кого можно положиться. «Папуль, деньги мне твои не нужны. Лучше бы ты позаботился обо мне, как я тебе заботилась до недавних времен, пока ты не начал настаивать на браке с Салтыковым. Я хотела от тебя любви понимания, но в итоге получала все, кроме перечисленного». «Это в тебе эмоции говорят. Ты зла на меня». Вот и несешь всякую чушь, доченька, поверь мне. С Глебом ты будешь счастлива и забудешь того кретина. Он тебя недостоин Арина. Нищий баран, и все. «Папа!» — кричу я в трубку, задыхаясь в слезах. «Как же мне больно, что мой отец не понимает меня. Не понимает, что я безумно люблю Бестужева и не хочу ничего плохого о нем слышать. Еще одно слово, и...» «Не отключайся! Подожди!» Перебивает меня папа. «Он в изоляторе. Всю ночь показания давала Арина. Салтыков согласен связаться со своими людьми. Сама знаешь, у него много связей. Сказал, что поможет, если ты согласишься выйти за него замуж». Я сажусь на кровать, обхватываю голову руками. Готова выйти волком или лбом о стену биться, лишь бы эта боль утихла. Лишь бы буря внутри меня прекратилась. Я действительно схожу с ума. Перед глазами темнеет, в висках долбит от напряжения. Чёрт. Но ну, черт возьми, Господи. Я впервые почувствовала себя счастливой, желанной женщиной. Рядом с Эмелем я поняла, что такое ценить и оберегать, что такое любить и заботиться. До него не было человека в моей жизни, за кого я так переживала и кого не хотела отпускать ни на минуту. Но и этого человека у меня отнимают. И если даже тужи действительно кого-то убил, то сделал он это не специально, или же... Боже, ну как же все аккуратно, грамотно, спланировано. Почему я думаю, что во всем виноват именно Салтыков, а, возможно, вместе с моим отцом? Я вас ненавижу. И тебя, и Глеба. Всех вас, слышишь? Нет у меня такого отца, как ты. Рычу я в трубку, сжимая свободную руку в кулак и впиваясь ногтями в ладонь. «Ненавижу!» А Вырубив звонок, швыряя телефон в сторону. а а, -а Кричу в пустоту. «Ну где же ты, Эмиль? Чёрт тебя подери!» Иду на кухню и, налив стакан воды, выпиваюсь залпом. Пытаюсь успокоиться. Немножечко остыть, но эмоции меня буквально душат. Невидимые руки сжимают горло. Задыхаюсь. Воздуха в квартире становится очень малым. Собираю волосы в высокий хвост, застываю у зеркала. Под глазами образовались темные круги. Выгляжу устало и измученное. Наклоняюсь, чтобы надеть обувь. Именно в этот момент слышу, как поворачивается ключ в замке. А в следующую секунду дверь открывается, и Эмиль заходит внутрь.